Глава 29 Что ты имеешь в виду? Я закрываю за собой дверь и сажусь в кресло напротив. На оке выглядит намного лучше. До этого на ней лица не было, вся уставшая и напряженная, как натянутая тетива. Хоть наедине мы и общаемся без церемоний, на людях я говорю с ней более формально, как положено. Все же мы друзья и можем позволить себе некоторые вольности. После твоего становления личным учеником великого мастера Фена начинает свой рассказ наставница, в лагере для меня осталось мало дел. Сильных практиков не имелось, наставники отлично справлялись самостоятельно, ее голос звучит спокойно и умиротворенно. Поэтому я попросила у мастера Канга разрешение на паломничество к святыням, расположенным в долине. Учитель был добр и отпустил меня. Что за святыни? Расскажи немного больше, а осторожно вставляю я, стараясь не сбить ее настрой. На территориях обеих сект от былого величия водного дракона осталось много руин. Однако их не используют, поскольку местоположение развалин известно обеим сторонам конфликта и могло бы спровоцировать новый виток конфликта. А после затяжной войны и воцарившегося мира открытое противостояние прекратилось, но вражда никуда не делась. Я киваю, уловив суть ее слов. «У меня есть несколько излюбленных заброшенных храмов водного дракона. Когда я нахожусь там, обретаю спокойствие и гармонию». «Не буду скрывать, что твои успехи за столь короткое время еще больше подстегнули меня в желании самосовершенствоваться». Науки вздыхает, ее лицо мрачнеет. Однако медитации в этот раз лишили меня покоя. Ко мне явился образ последнего патриарха водного дракона. Он пытался мне что-то сказать, но я испугалась. Вдруг это наваждение, уловка кого-то из помойного потока?» У них есть сильные практики, способные техникой задурить голову, поясняет Наоки, нервно стуча по подлокотнику. Я сбежала оттуда, не желая попасть в ловушку, однако видение никуда не делось. Призрак, зовущий себя последним патриархом водного дракона, стал приходить мне во снах. Да и не только в них, он виделся мне и наяву. Казалось, что я схожу с ума, но сопротивляться не переставала. Почему ты не захотела просто выслушать его? Зачем так долго мучила себя? Задаю вопросы, пытаясь понять лучше ее. «Банальный страх, что меня обмануто используют против родной секты. Я считала это наваждение сильной вражеской техникой, вот и все. Только твои слова посеяли во мне зерно сомнений. Даже доброй и отзывчивой наоки лидерам удалось промыть мозги так, что ее страхи в первую очередь направлены на врагов из другой секты». «И что же поведал тебе патриарх?» — рассказал он. Немного. Скорее даже направил. Где-то на границе сект лежат развалины центрального павильона водного дракона. Только там мы сможем получить ответы и узнать, что же случилось на самом деле. Узнать истинное наследие великой секты, а не эти байки, которые патриархи рассказывают каждый на свой лад. Произнося эти крамольные слова, Наоки делает паузу. Потом все же продолжает. «Я всецело на твоей стороне, Рен». «И помогу тебе остановить эту войну. Нам нужно найти это место», — говорю я, стиснув кулак. Проведение воля небес или удача, но это звучит как шанс прервать начавшееся кровопролитие. «Про это место знают обе секты», — предупреждает наставница. «И сначала перемирия его активно ищут, но так и не смогли найти». Почему? Ведь обе секты напрямую связаны с прародительницей, водным драконом. Совпало два обстоятельства. В ходе первого кровопролитного конфликта, который затянулся на долгие годы, погибли те, кто знал путь к этому храму. Ну да, война, время хаоса, когда многие знания безвозвратно теряются. Вдобавок, за века облик долины сильно изменился. Наводнения, ураганы и прочие катаклизмы трансформировали окружающий ландшафт. «Понятно. И не забывай, ты учишься у самого мастера Фена. Думаешь, он отпустит тебя так легко из-за какой-то авантюры?» — хмыкаю на ее слова. «Это должно помочь остановить войну. Чутье мне подсказывает, что в этот раз у нас все получится. Со своим учителем я сумею договориться. Пусть даже это будет не так просто. Спасибо, Рен». Науки расплывается в улыбке и смотрит на меня с теплом. «Прости, что не поверила сразу». Мы еще немного болтаем, но меня уже ждет учитель. Она коротко делится со мной слухами из верхних слоев секты. И они только подтверждают мои опасения. Наоки винит себя за слепоту, но не я. Все же столько лет, проведенных в секте, способны легко затуманить разум. Перестаешь задавать вопросы или сомневаться. Любые слова главы секты принимаешь за безусловную истину. Составив краткий план наших дальнейших действий, я покидаю ее. Теперь настает самое сложное, надо договориться с наставником. А еще стоит увидеться с Лиу и Юном, которые сами искали встречи со мной. Об этом я предупредил Наоки, и она, скрипя сердце, согласилась. Если мои друзья навестят Хукоу в конце недели, то до этого времени я должен получить возможность на время отлучиться из центрального павильона. Врать учителю не хочется, надо ведь еще успеть добраться до столицы провинции. Проведя последний спарринг, я хочу начать беседу с Драссом, но мне не удается. Его вызывает патриарх по какому-то срочному делу. На следующие пару дней он отлучается, отправив меня тренироваться в центральный павильон. Подозрительно все это выглядит, словно кто-то вставляет палки в колеса. Лишь спустя три дня после разговора с Наоки, когда мастер Фэн возвращается во дворец, мне удается с ним увидеться. Учитель, разрешите вас побеспокоить? Постучав, открываю дверь в его кабинет. Он сидит за широким резным столом с хмурым лицом. Надеюсь, это не что-то серьезное. У меня и так голова забита из-за патриарха. Увы, мастер, разговор серьезный. Делаю глубокий поклон и жду от него ответа. Драс Фен пристально изучает меня и жестом приглашает за стол напротив себя. «Что ты еще удумал, Рен?» Я сажусь в мягкое кресло и коротко объясняю все без утайки. Учитель слушает, почти не перебивая, но мрачнеет еще больше. «Мастер науки не просто моя наставница, но и друг. Я не могу позволить ей отправиться в подобное путешествие одной». Заканчиваю свой рассказ. Вдобавок, если мы действительно найдем это место, то в руинах могут оставаться артефакты и знания, полезные для совершенствования в боевых искусствах. Звучит соблазнительно, но таких оптимистов, как вы, больно много. Я думаю, вы оба сами прекрасно понимаете, какая это авантюра. Мы уже много лет пытаемся разыскать храмовый комплекс водного дракона, и еще никому это не удавалось. Ни нам, ни лазурному потоку. «Понимаю, но я все равно хочу попытаться это сделать, и почему вы называете его храмовым комплексом?» «Ты даже этого не знаешь», — он удивленно поднимает брови. «Центральный павильон секты водного дракона стал не просто одной из вершин развития пути нашей империи, а настоящей святыней для паломничества множества практиков со всех уголков страны». «Так вы отпустите меня?» Честно скажу тебе, затея эта сомнительная. Я не поддерживаю ее, но понимаю, что вряд ли ты отступишься. Парень ты непреклонный, как скала. Все равно же будешь стоять на своем. «Это мне в тебе и нравится», — хмыкает он. «Долина и так опасное место, а вы к тому же хотите отправиться на границу между нашими сектами. Спорные территории хорошо охраняются, и велика вероятность стычек с лазурным потоком» он замолкает раздумывая смотрит на меня своим пронзающим взглядом сейчас у меня много дел и мне хоть и не очень хочется придется в них поучаствовать поэтому я дам тебе такую возможность но только при одном условии ты должен доложить мне о ваших успехах или провале все без утайки он наклоняется уперев в столешницу костяшки могучих кулаков как и сейчас «Я буду с вами честен, учитель», — спокойно отвечаю я. «Свободен», — хлопает он. И беззлобно добавляет. «Все, проваливай, еще одна проблема на мою седую голову». «Где же она, седая?» «Спасибо, учитель», — вскакиваю из-за стола и покидаю его кабинет. «Стоит нам выбраться из водного лабиринта вдвоем на юркой лодке, как на оке, сразу же хочет отправиться на границу сект?» но я прошу заглянуть в хукоу это еще зачем нам придется сделать большой крюк негодует девушка повидаться с друзьями из лазурного потока я же объяснял напоминаю я если мы убедим только адептов нефритовой черепахи в случае открытого конфликта мало что изменится так войны не избежать да и потом сейчас нам пригодится любая помощь спутница вздыхает и нехотя разворачивает нос лодки Довольно быстро мы прибываем в Хукоу. Юн и Лиу уже в городе, о чем сообщает Янис, у которого они остановились. Однако нам удается увидеть их только на следующий день. За это время я убеждаю наставницу рассказать им все без утайки. Наоки не очень хочет это делать, но все же соглашается, доверившись мне. Она встречает ребят с неприязнью, однако наша беседа вскоре становится более доброжелательной, и от приветственной болтовни мы переходим к делу. Выслушав нас, слово берет Лиу. Госпожа Наоки. Она кланяется ей и переводит взгляд на меня. «Рен, ты был прав. Вновь. Признавать свои ошибки незазорно. Нам столько лет рассказывали небылицы». «Прошу, возьмите нас с собой. Мы хотим помочь и узнать всю правду. Пусть я всего лишь ученица, но у нас уже много сторонников в секте». «Далеко не всем нравится разгорающийся конфликт. Если мы сможем предоставить хоть какие-то доказательства...» «Нет», — категорично разводит руками Наоки. «Я хочу, чтобы они поехали с нами», — ловлю ее взгляд и говорю негромко, но твердо. «Им можно доверять. В них я уверен так же, как и в тебе». Мечница на секунду краснеет и задумчиво барабанит пальцами по столу. Все же вражда просочилась, слишком глубоко засев, где-то на подкорке сознания. Приходится потратить еще время, чтобы убедить ее. Вход идет все. Последним аргументом звучит «тебе не надо будет править лодкой, они займутся этим». Юн, почти все время молчавший, надувается. «Ну вот, опять». «Мы согласны на любые условия», — пихает его в бок Лиу. «Под твою ответственность, Рен, и если эта парочка заведет нас в ловушку, я лично откручу вам троим головы. Тебе за глупость, а им за предательство», — она грозит кулаком. «Не думайте, что я поверила, но все же мастеру не подобает управлять лодкой». «Мастеру?» — в голос удивляются Юн и Лиу. «Почему вы нам не сказали?» «Итак...» Отряд определен. Осталось самое сложное — найти иголку в стоге сена. На подготовку у нас уходит не так много времени, как на разговоры. Обсудив все детали предстоящего путешествия, мы почти сразу собираемся и покидаем Хукоу, пополнив запасы с учетом примкнувших Лиу и Юна. Для облегчения я помещаю всю поклажу в пространственное кольцо, что вызывает ошеломление у спутников. Наоки, вероятно, думает, что его мне даровал мастер Фен. Что, думают товарищи из Лазурного потока, угадать невозможно. Первые несколько дней в пути проходят спокойно. Большую часть времени мы передвигаемся на лодке, изредка охотясь в джунглях на животных и добывая духовные ядра. В некоторых местах собираем полезные для алхимии ингредиенты. В пути нас ждет еще много остановок, однако все это мелочи в сравнении с нашей основной целью. На ночлег мы останавливаемся в определенных местах, заранее выбранных на карте. Наоки прихватила ее из библиотеки и секты. Прилежная ученица Лио подсказывает места, где мы можем встретить адептов из лазурного потока. Они даже забираются на территорию нефритовой черепахи. Это лишь подтверждает, что разгорается пламя войны. Еще чуть-чуть и вспыхнет настоящий пожар. За это время Наоки раскрывается как хороший товарищ. Быстро отбросив свой статус, она ладит с Юном и Лиу. Частенько я наблюдаю за ними со стороны. Она похожа на старшую сестру. В редкие моменты, когда удается передохнуть на берегу, усердная Лиу не упускает возможности попрактиковаться. В чем ей начинает помогать опытная Наоки, указывая даже на мелкие ошибки. Выяснилось, что Лиу сейчас на подхвате в особой группе. Во главе нее Айкин Шуй. потомок основателя секты. Она еще не личная ученица, но имеет очень высокий шанс ею стать. Старательности и трудолюбия ей не занимать. В один из вечеров, когда с неба льет нескончаемый дождь, мы скрываемся под кронами деревьев. Я расчищаю нам местечко с помощью оплетающего побега, создав небольшое уютное гнездо. Моя техника вообще идеально подходит для путешествий. Мы уже пять дней в пути и подходим близко к границе с лазурным потоком. За это время все сдружились, откинув предрассудки принадлежности к противоборствующим сектам. Ничто так не сближает, как совместные тяготы. Устроившись вокруг небольшого костра, мы задумчиво смотрим на трещащий огонь. Травяной отвар успокаивает нервы и душу. Ритмичный стук дождя вгоняет в меланхоличное настроение. Негромкая беседа вскоре затихает, и Лин вместе с Юном засыпают, оставив первое дежурство на Оке. Решаю составить ей компанию, на что она с благодарностью улыбается. Я уже не раз пытался узнать у Наоки, почему она стала адептом и выбрала именно нефритовую черепаху, но ответа не получал. Тем удивительнее, что она сама заводит этот разговор, рассеянно прокручивая в руках обломанную ветку. Наоки смотрит на меня краем глаза и говорит. «Я не думала, что когда-нибудь решусь ворошить былое, но ты стал мне настоящим другом, и я чувствую, что могу довериться тебе. Видишь ли, я попала в секту нефритовой черепахи со всем ребенком, мне было всего пять лет. Честно говоря, я плохо помню события того времени, у меня остались лишь обрывочные воспоминания». Тогда мы жили в небольшом городке недалеко от Хукоу. Я, мама и папа. Они были простыми людьми, не практиками. Где-то в лесу ухает сова, заставив юна вздрогнуть во сне. Однажды, пока меня не было дома, в него забрался вор. Бродячий практик, спятивший от поглощения сырых ядер духовных зверей. Карп. Всего лишь каменный карп. Одержимый жаждой наживы, он почему-то решил, что у нас должно быть много ценностей. Скорее всего, разум давно покинул его к тому моменту, поскольку жили мы далеко не богато. Родители отдали ему все, что у нас было, но ему этого показалось мало. Она стискивает зубы. Он... он впал в ярость и... убил их. Обоих. Когда я вернулась домой и увидела их тела, что-то во мне надломилось. В тот миг горя и отчаяния во мне пробудилась Ки. Наоки бросает ветку в костер, и та вспыхивает, как должно было вспыхнуть ее ядро в тот злополучный день. Моя жизнь могла бы сложиться совсем иначе, но в городе и в то время проездом находился мастер Канг из секты нефритовой черепахи. Он только-только получил титул наставника и, наверное, искал учеников. Мастер привел меня в секту и взял под свое крыло. Хотя, по правде говоря, он относился ко мне скорее как к дочери, чем как к ученице. Так я и оказалась в нефритовой черепахе. Пути судьбы неисповедимы, верно? Иногда в самой страшной трагедии можно разглядеть росток надежды. «Надеюсь», — шепчу я, «очень надеюсь». Порой мне кажется, что небеса измываются над нами, забирая тех, кто нам особенно дорог, тех, кто не заслужил этой участи. Изверги и мерзавцы всех мастей безнаказанно ходят под солнцем, а невинные гибнут. У адептов столько силы, но мы не способны изменить этот фундаментальный закон мироздания. «Ты ошибаешься», — ловит мой взгляд на Оки. В ее глазах плещется уверенность. Иногда они получают по заслугам. Того убийцу нашли. Ему не удалось скрыться, и я своими глазами видела, как четверка лошадей разорвала его на части. «Тебе стало легче?» — искренне интересуюсь я. «Да». — она молчит. «Нет». «Не знаю. По крайней мере, я спокойна, что больше никто не пострадал от рук этого ублюдка». «Мне очень жаль, что вы прошли через это», — тихо бормочет юн, лежащий к нам спиной. «Я знаю, каково это — терять родных». «Моих брата и сестру унесла одна из тварей, обитающих в долине. Поэтому я и решил стать адептом. Набраться достаточно сил, чтобы однажды отыскать ее и убить голыми руками». «Надеюсь, у тебя все получится», — отзываюсь я. «Простите», — вздыхает Наоки, — «я не хотела вас тяготить своей тоскливой историей». Но мне правда стало легче от того, что я поделилась этим. Есть ли тот, кто ступил на путь не из-за потерь и страданий? Ответа у меня нет. Однако мне хочется верить, что такое возможно, что у культивации есть и другая, светлая сторона. Сон приходит быстро, и в ту ночь мне снится Лин, беззаботно бегущая под густыми лесными кронами. И до самого пробуждения я испытываю то, Что почти позабыл Счастье